Аширский директорат. Очередное заседание Совета администраторов Аширского директората проходило, как всегда, в спокойной и уравновешенной обстановке. Присутствующие на этом заседании администраторы являлись главами 12 систем директората. Сейчас они должны были решить, какие новые взносы они собираются ввести на территории, где действовало законодательство их государственного образования. Главным для них было то, что они ни в коем мере не собирались понижать один из главных взносов в директорате. Тот самый взнос, благодаря которому администратор может войти в этот совет. Стоимость этого взноса на данный момент равнялась одному миллиарду кредитов. Этот взнос было сложно собрать простому администратору, который находился на подчиненном положении у тех, кто был реальным хозяином планетных систем. А вот у них с этим проблем не возникало. Единственной проблемой для них было то, каким образом удержать народ своих планет в узде практического рабства. Ведь администраторы имели право делать все, что они хотят на своей территории. Многие из них даже занимались ничем не прикрытым откровенным пиратством. Правда, немного опасались реакции Содружества на то, если будут предъявлены четкие претензии самому руководящему органу Ашерского директората. А вот на своих местах они были цари и боги. Их подставные лица старательно изображали торговцев, уговаривая заключить перевозчиков выгодные контракты. Заключивший такой контракт очень сильно рисковал. Ведь в контейнерах с грузом обычно находились абордажные группы, которые во время перелета по какую-нибудь промежуточную нейтральную систему выходили из своих контейнеров и захватывали корабль. Потом этот корабль продавался обычно на торговых площадках системы «Джеппа», которая была самой большой торговой площадкой в директорате. Здесь можно было продать все. И купить все. Доходило даже до того, что можно было приобрести для своих собственных забав разумных из каких-нибудь слаборазвитых миров. Этих работников совершенно никто не считал. Ты мог купить несколько десятков по цене одного нормального раба, если бы ты его приобретал в системе Хармахрум Империи Арвар. И, соответственно, их жизнь ценилась настолько же дешево. Кроме того, в этой системе могли спокойно торговать также и негуманоиды, чем старательно пользовались различные их виды. Здесь можно было столкнуться даже с обезьянками Ашанти, Мрзинами и даже Ланиари. Все эти разумные старательно скупали на территории директората все возможные устройства технологических государств-дружества, таких как Федерация Нивей, Республика Хадан и даже Империя Антран. Дело в том, что большая часть государств этих негуманоидов очень сильно отставали в технологическом плане от центральных государств сателлитов Содружества и были согласны переплачивать огромные суммы ради того, чтобы иметь хоть какое-то вооружение, более или менее подходящее для боевых действий на территории Фронтира, где в большей части и находились их планетные системы. Конечно, самым богатым среди администраторов И был тот самый администратор, который был хозяином этой системы, ведь ему платили налоги все. Даже соседние администраторы, которые пригоняли в эту систему на продажу украденные корабли. Чем тот старательно и пользовался. Кроме этого, администраторы старательно финансировали самые различные проекты, которые должны были улучшить послушание населения подконтрольных им планет. Конечно, им бы очень хотелось, чтобы технологический уровень директората поднялся хотя бы до уровня какого-нибудь из технологически развитых государств, содружества. Но это было невозможно, ввиду того, что в их государстве вовсю процветала коррупция. Ведь ниже этих администраторов стояли другие администраторы, которые также хотели получать максимальную прибыль от занимаемой ими должности. И для того, чтобы приносить соответствующий доход вышестоящему руководству, Они требовали такого же от нижестоящих администраторов. В этом государстве все было закономерно. И сейчас администраторы между собой вяло переругивались из-за того, что один из администраторов, тот самый, который курировал систему Джеппа, предложил увеличить размер первоначального взноса для входа в Совет администраторов Аширского директората до 2 миллиардов кредитов. Несмотря на то, что они оперировали и большими суммами, В этот раз жадность сыграла свою роль. Они категорически не желали расставаться со своими собственными деньгами. Ведь не у всех получалось спокойно и без напряжения собрать требуемую сумму. А у некоторых получалось, что они будут обязаны работать только на этот взнос. Когда предложившему подобный вариант администратору стало понятно, что никакого результата от этого совещания не будет, он предложил сменить тему вопроса. Очередной темой вопроса стала активизация на границах Содружества и древнего врага – архов. Уже несколько астероидов улив были замечены возле территории, граничащих с территорией Аширского директората. И это очень сильно напрягало администраторов тех систем, которые находились именно с той стороны. Ведь все боевые корабли, защищавшие эти системы, по своей сути представляли из себя устаревшие модификации кораблей всех возможных государств Содружества. Единственное, что более-менее хорошо делали в Аширском директорате, это малую авиацию. Только толку от этой авиации при столкновении с архами будет не сильно много. И все присутствующие здесь администраторы это великолепно понимали. Один из администраторов предложил потратить неприкосновенный запас казны директората на покупку кораблей хотя бы четвертого поколения, которые могли бы усилить защиту самого директората. Его беспокойство было понятно, ведь его система была самой крайней с той стороны, откуда должны были навалиться архи. И естественно, что он рассчитывал на то, что все эти купленные корабли будут сосредоточены именно в его системе. А учитывая коррупцию среди офицерского состава флота директората, не надо быть огромного ума и таланта, чтобы выяснить то, что он собрался сделать. Буквально максимум через полгода все эти офицеры и их корабли окажутся в его руках и будут принадлежать целиком и полностью ему. А с учетом того, что на покупку этих кораблей были потрачены средства всего директората, это просто великолепная махинация. Только этот администратор не учел того, что против него действуют такие же умники, как и он сам. Естественно, что его предложение не прошло. Все администраторы категорически не желали усиления кого-то одного из них. Также не прошло его второе предложение о том, чтобы нанять на эти средства корпорации наемников, которые бы встретили противника на дальних подступах, не дав им войти на территорию директората. Ведь администраторы привыкли жить сами по себе, и беда, случившаяся с кем-то из них одним, не касалась всех остальных. В этот раз совещание администраторов так ни к чему и не пришло. Еще немного пообщавшись, они разошлись, чтобы отправиться по своим системам. Ведь каждая пропущенная минута — это были их личные потерянные деньги. А деньги для администратора фашистского директората — это самое святое в этой вселенной. Администратор системы РИН, Зин Юри, был довольно высоким представителем своей расы. Его бледная кожа и резкие черты лица точно показывали любому желающему то, что он является результатом, тысячелетней селекции кланов-администраторов аширского директората. И, судя по его злому и нахмуренному лицу, сегодняшнее заседание было явно ему не по нраву. Его система была самой крайней с той стороны, откуда могли появиться астероиды ульярхов. Именно поэтому он старался хоть как-то ее защитить. Ведь это была его собственность и вотчина, где он получал свои деньги. Стоило ему ее потерять и он становился нищим и никому не нужным разумно. Но все остальные администраторы категорически отвергли его предложение по усилению защиты директората. Конечно, сейчас можно и не спорить о том, что он действительно хотел достигнуть определенных целей, взяв под свой контроль самые современные боевые корабли в директорате. Но даже идеи с наемниками также не прошло. И теперь он разочарованно был вынужден возвращаться обратно в свою систему, и пытаться решить этот вопрос самостоятельно. Несмотря на то, что он так и не получил желаемого, этот хитрый, очень уверенный в себе разумный, отлично понимал еще и то, что, отклонив его предложение, Совет администраторов таким образом развязал ему руки для решения этой проблемы самостоятельно. И теперь, что бы он ни сотворил в этой системе, они не смогут ему что-либо предъявить. Да, это будет стоить дополнительных денег и трат, Отратить тратить свои деньги никакой администратор не любил, но в данном случае он вынужден был пойти на это, чтобы сохранить свой источник дохода. У него уже был разработан план для того, чтобы максимально усилить оборону своего имущества. В отличие от большинства администраторов, которые старательно пытались вывести большую часть своего незаконного бизнеса с территории директората, он сосредоточил все свое имущество именно в этой системе. Таким образом, он его держал постоянно под контролем. И ему не нужно было распылять свое внимание на какие-либо базы, находящиеся неизвестно где, как делали многие из администраторов систем. Да, большая часть его имущества могла быть экспроприирована в случае внезапной проверки представителей Совета администраторов. Только от таких проверок он был защищен тем, что регулярно вносил взносы нужного размера в кассу Совета. Ведь их интересовало только то, почему тот или иной администратор соизволил не заплатить вовремя эти взносы. Больше их ничего не интересовало. Поэтому сейчас он собирался для начала просто полностью проанализировать ситуацию на бирже наемников. Он хотел иметь четкие данные о том, кто из наемников сможет оказать необходимую помощь во время боя с астероидами ульями архов. Кроме того, эти наемники должны были иметь возможность сражаться с этими членистоногими тварями. Ведь толку нанимать наемников, которые просто не смогут ничего сделать. Они просто погибнут, атакованные волнами малых кораблей-архов, и все. А администратору нужна была четкая и уверенная победа. Он даже собирался впервые нарушить правила администратора и полностью оплатить услуги этих наемников. Вернувшись на свой корабль, Зин Юрий приказал Искенту немедленно проанализировать имеющуюся информацию с биржи наемников. Ему нужны были именно те наемники, которые имели на своем счету выполненные миссии, связанные с боевыми действиями против астероидов Ульев-Архов. В данном случае его интересовали именно удачные и победные миссии. Его корабль еще не успел разогнаться и прыгнуть из этой системы, когда Искан представил ему полный отчет об имеющихся корпорациях с таким послужным списком. Сначала администратор даже удивился тому, как быстро прошел поиск и анализ информации. Но потом, когда он открыл отчет, то, не скрывая своих эмоций, только коротко хмыкнул. Весь отчет состоял из одной строчки. Это была всего одна корпорация, которая удачно сражалась уже несколько раз со стероидами ульями Архов. Более того, у нее в послужном списке были хвалебные отзывы от тех, кто был свидетелями, а также участниками этих боевых столкновений. Несколько отзывов были от службы безопасности Федерации Нивей, которые хвалебно отзывались о корпорации, вовремя принявшей бой с превосходящими силами противника. Был также отзыв и от руководителя планетной системы Валкир. Вспомнив про эту систему, администратор только криво усмехнулся. Эта система была знаменита своими наемниками, вернее, наемницами. Он слышал эту историю, когда на их систему навалились несколько десятков астероидов ульев. Как оказалось, эта корпорация со странным названием Хайд приняла в этом бою самое непосредственное участие. И более того, судя по отзывам руководства этой планетной системы, именно эти наемники сумели переломить битву в пользу защитников системы. Администратор сделал себе специальную пометку для того, чтобы не забыть про эту странную корпорацию наемников. Его помощники должны будут собрать максимально возможную информацию. Возможно, ему придется нанимать именно их, для того, чтобы в случае опасности иметь возможность защитить свою систему. За свои деньги. А сейчас он спешил свою систему, так как каждая минута, когда его не было в ней, это потерянные для его счетов деньги. Федерация. В лаборатории все шло своим чередом. Шли опыты и эксперименты. Благодаря вмешательству молодого и никому неизвестного конструктора удалось добиться некоторых результатов. Использование более мощных накопителей позволило увеличить скорость перезарядки тоннельных орудий. Но вот беда. Даже этому конструктору не удавалось приблизиться к скоростям перезарядки, которая была предусмотрена генералом Кромом Таиром на записи. Скоро штормут потерял покой и сон, пытаясь все же вычислить ток, каким образом производились подобные манипуляции со сверхтяжелыми орудиями. Пытаясь самостоятельно выяснить, каким образом производилось ускорение процедуры перезарядки, молодой конструктор потребовал предоставить ему список оборудования, которое было приобретено этой корпорацией с закрытой торговой площадки Службы безопасности Федерации Нивэй. Он чувствовал, что где-то в этих списках он может найти ответ на свой вопрос. После долгих поисков ему удалось обнаружить то, что по какой-то непонятной причине этой корпорации было приобретено несколько пар комплектов стандартных накопителей для сверхбольших тоннельных орудий. Пытаясь определить причину такой покупки, Skyrush тщательно рассматривал все варианты. Одним из таких вариантов было последовательное подключение накопителя в единую систему. Попробовав проделать данную процедуру, ему удалось сделать фактически прорыв технологии. Тормоду удалось увеличить скорость перезарядки на целых 5 минут. Но это было пустым и ничего не стоящим успехом по сравнению с тем, что было продемонстрировано на записи. Ведь он точно видел на этой видеозаписи боя с астероидами Улимиархов, то, что орудия с корабля этой корпорации наемников стреляли не на 5 минут быстрее, а в 4 раза быстрее. Как они добились этого результата? Молодому конструктору так и не удалось выяснить. Что он только не предпринимал. Последовательное подключение накопителей. Параллельное подключение накопителей. Результатов не было. То, что ему удалось обнаружить, за большой прорыв он не считал. К примеру, у него возникла идея подключать тоннельное орудие с удлиненным коридором движения снаряда. Кто-то скажет, зачем это делать. Но секрет был не в этом. Тщательно отрегулировав катушки канала ствола, Тормуду удалось добиться еще большего увеличения скорости снаряда. Кто-то из вас спросит, почему до этого не додумались раньше? Да все просто. Ведь они делали стандартный коридор электромагнитных катушек. А когда снаряд достигает максимального ускорения, остальные электромагнитные поля ему только мешают, создавая своеобразные преграды и тормозя его прямо в канале ствола. Результатом долговременных испытаний оказалось что что длина канала ствола никак не влияет на дополнительный разгон снаряда. Но молодой Скараж решил, что для быстро движущегося снаряда не нужна такая частота электромагнитных полей, какую используют в начале ствола. То есть в дополнительном канале катушки стояли на гораздо большем расстоянии, чем в основном канале. И они как бы подталкивали своими электромагнитными полями, разогнанные до огромной скорости снаряда. Таким образом, снаряд развивал еще большую скорость, чем мог развить в стволе стандартной длины. Благодаря этому дальность поражения из тональных орудий была увеличена почти втрое. А на стандартном расстоянии у противника просто не оставалось ни единого шанса, чтобы как-то уклониться от летящего с такой скоростью снаряда. Испытания этого орудия привели в шок даже такого опытного разумного, как генерал службы безопасности Федерации Кром Таир. Этот пожилой трол не скрывал своих эмоций, когда результаты испытания увидел собственными глазами. Теперь орудия сверхбольшого класса могли достать корабли противника практически в любой точке планетной системы. Более того, разрушительная сила этого снаряда возросла примерно во столько же раз. Ведь к его массе добавилась еще в три раза увеличенная скорость. Судя по расчетам конструкторского кластера «Искинтов», В атмосфере такой снаряд превратился бы в плазменный шар. Но благодаря тому, что выстрелы из таких орудий будут производиться в основном в безвоздушном пространстве, металлическая болванка, разогнанная до таких сумасшедших скоростей, могла только нагреться. Но увернуться от нее на средней дистанции не удавалось даже легкому крейсеру. А ведь это очень маленькая и довольно юркая цель. Судя по радостным возгласам генерала, Он не пожалел о том, что забрал этого маленького представителя народа Карашей из его своеобразного рабства на мобильном перерабатывающем заводе. Даже несмотря на то, что ему так и не удалось раскрыть секрет быстрой перезарядки тоннельных орудий, он все-таки смог добиться неплохого результата. Главное, что этот молодой конструктор не отказывался от любых возможностей экспериментировать с уже имеющимися видами вооружения. Сейчас он пытался доработать именно то самое орудие, которое обещал генералу, когда тот забрал его с мобильного завода. Ведь он обещал, что его орудие будет иметь возможность стрелять любыми снарядами. Главной проблемой тоннельных орудий было именно то, что они не имели возможности стрелять какими-либо другими снарядами, кроме металлических болванок. Эта загадка очень легко открывалась, если внимательнее рассмотреть эту проблему. Дело было в том, что генерируемо тоннельными орудиями электромагнитные поля очень пагубно влияли на все виды начинки своеобразных снарядов. Стоило попытаться применить снаряд со взрывчаткой, как мог сработать его детонатор прямо в стволе орудия. А если попытаться применить в этом орудии снаряд с устройством самонаведения, то ни о каком самонаведении речи и быть не может. По одной простой причине, так как эти электромагнитные поля просто выводят из строя всю электронную начинку снаряда. Ученые Федерации не весь сотни лет бились над решением этой проблемы. Хотя в последнее время генерал не скрывал своего разочарования учеными Федерации и четко давал понять то, что не уверен в том, что они не обманывали, рассказывая про то, что это просто невозможно. Именно поэтому Скараш Тормут и пытался доказать генералу, что это вполне возможно. Ведь в конфедерации Делус каким-то образом научились запускать торпеды и ракеты через линейный ускоритель. Да, никто не спорил. Согласно информации, имеющейся у генерала, их ученые использовали в этих ускорителях какие-то артефакты древних. Но если подумать, для вооружения всего военного флота никаких артефактов не напасешься. Поэтому молодой конструктор был уверен в том, что никаких артефактов в этих линейных ускорителях не используют. Скорее всего, там используют просто тщательно подобранные электромагнитные поля которые не разрушают начинки снаряда. Именно эту свою теорию он и собирался доказать генералу Крому Таиру. Сейчас караш экспериментировал над сверхбольшим линейным орудием. Дело в том, что в тоннельном орудии катушки располагались по окружности, словно кольца мышцу кольчатого червя. Он же собирался сделать так, чтобы катушки располагались максимум с четырех сторон. Активируя эти катушки и создавая на короткое время в импульсном электромагнитное поле, он собирался не разгонять снаряд стволя орудия, а выталкивать его. Так же, как раньше выталкивали пулю из огнестрельного оружия. Да, молодой конструктор отлично понимал, что такое оружие не будет особо мощным. Ведь главное, что в тоннельном орудии дает силу снаряда, это его излишняя скорость но в этом случае он, возможно, разгадает загадку линейного ускорителя конфедерации «Деос». Разгадав, он сможет разработать аналогичное оружие и для федерации невы Взять хотя бы его задумку для снаряжения орудий главного калибра мобильных баз снарядами с начинкой из очищенного гаксия Если взять такой снаряд, он не будет обладать особо большими скоростными возможностями, как обладают снаряды тоннельных орудий. Но подрыв нескольких десятков — а то и сотен килограмм очищенного гексия, легко и просто вывернет наизнанку любое силовое поле, которое будет стоять на пути такого снаряда. Ведь его боевой заряд просто уничтожит то, что стоит перед ним. Кроме того, он уже задумывался над тем, чтобы сделать снаряды разделяющимися. Ведь если можно будет использовать в таком снаряде устройство для самонаведения, то можно сделать и разделяющиеся боеголовки. Все эти мысли так и роились в голове молодого Скаараша, когда однажды в помещении его лаборатории вошел генерал с каким-то молодым разумным. Тормут даже сразу и не догадался, с какой целью генерал привел кого-то, чтобы ему показать. Но потом, когда генерал его представил, конструктор понял, что перед ним стоит тот самый разумный, на корабле которого и были проведены те самые модификации главного калибра. Но молодой конструктор не был так доверчив, как генерал Кром-Таир, и он поинтересовался в том, какой толк от его знакомства с главой этой самой корпорации, если о модификации вооружения, скорее всего, надо спрашивать и главного инженера. Но в ответ услышал только смех от обоих присутствующих в лаборатории разумных. Смеялся даже генерал. Что поразило Тормуда, то оказалось, что глава этой корпорации сам довольно хороший инженер-конструктор. Ведь тот самый большой корабль, на котором установлены эти орудия, был его личной разработкой. Теперь уже пришлось краснеть самому конструктору. Но этот молодой разумный оказался довольно адекватным и смешливым. Посмеявшись над наивностью Скараша, он просто поинтересовался у него о том, как он пытался решить эту проблему. Когда он увидел способы, которыми тормоз пытался увеличить скорость перезарядки орудия, мотивируя это именно списком его собственных закупок на закрытой торговой площадке, парень только рассмеялся. Да, он совершенно не подумал о том, что с накопителем можно запараллеливать или подключать последовательно. Но оказалось все немного проще и одновременно с тем сложнее. Он расположил накопители по кругу вокруг орудийного комплекса. На каждое орудие ему понадобилось ровно четырехкратное количество накопителей. Сделав скользящие контакты, этот разумный просто вращал эти накопители вокруг орудия. В результате выстрела разряженные накопители тут же уходили в сторону, где начинали заряжаться, освобождая место для заряженных. Таким образом, теперь полная перезарядка орудия зависела только от скорости охлаждения самих катушек стволей орудия. А они охлаждались гораздо быстрее, чем перезаряжались накопители. Скоро Штармут от Гагарчения был готов разбить себе голову о металлический верстак лаборатории. Генерал с этим Аром арамтемом С большим трудом успокоили разочарованного конструктора. Он совершенно не подумал о таком способе перезарядки. Но в ответ этот странный разумный Артем с большим удивлением принялся рассматривать увеличенный ствол главного калибра тоннельного орудия. И когда ему объяснили причину этого, он каким-то странным жестом ударил себя полбу ладонью и сказал фразу что-то типа того, что «Какой же он дурак!». Почему он так сказал, молодой конструктор так и не понял. Но сейчас его это уже и не интересовало. У него в голове прокручивались схемы работы с такими накопителями. Единственной проблемой при работе таких орудий было то, что после каждого такого боя необходимо было проводить техобслуживание контактной схемы, так как при выстреле она очень сильно подгорала. Но услышав об этом, генерал только замахал руками. Ведь он считал, что проще поменять несколько контактов чем строить заново новую мобильную базу. Скораж Штормут целую ночь провел в лаборатории, споря и ругаясь с этим самым разумным Армтемом. Они с ним вместе дорабатывали его экспериментальное орудие для выстрелов любыми снарядами. По какой-то странной аналогии Артем прозвал это орудие «разгонным». Видимо, из-за того, что снаряд там не шел по тоннелю, а разгонялся толчками электромагнитных полей. С учетом того, что эти толчки должны были подгонять снаряд, а не обволакивать его, начинка снаряда не должна была страдать при таком выстреле. Но Артем тут же обратил внимание на то, что ГАКСИ очень чувствителен к толчкам и может сдетонировать. Поэтому надо сделать так, чтобы снаряд начинал разгоняться плавно, а не подвергался толчку в самом начале отправления. Для этого молодой разумный предложил использовать шарообразный снаряд. Сначала Скараш не понял того, для чего это нужно сделать. Но потом, когда этот разумно объяснил свою идею, Тормут еле сдержался, чтобы не захлопать в ладоши. Оказывается, он предлагал использовать нестандартный прямой канал, а что-то вроде центрифуги, в которой шар снаряда раскручивался бы по спирали. Или лишь только на конечном отрезке пути канал должен был быть прямой для придания прямолинейного движения. Таким образом, общий канал ствола орудия можно было увеличить практически в десяток раз. Этим достигалось компенсирование большого расстояния между электромагнитными катушками. Снаряд приобретал скорость обычного снаряда из тонального орудия. Но как результат его начинка в действительности не страдала. Буквально через неделю было проведено испытание экспериментального орудия, которое по какой-то странной аналогии Артем назвал «улиткой». Испытания проводили в астероидном поле, чтобы не пострадал никто из случайных свидетелей. Был подготовлен полностью автоматический крейсер, в котором всей начинкой-то было несколько реакторов, двигателей, Искент и одно такое орудие. Калибр его был небольшой, ведь сейчас нужно было отработать саму процедуру стрельбы. «Скараж» переживал за то, что разогнанный по спирали снаряд не примет прямолинейного движения и все равно изменит траекторию полета. Но, как оказалось, Артем оказался прав. 200 метров прямого канала ствола вполне хватило для того, чтобы шаровидный ряд, начиненный ГАК-7, с огромной скоростью покинул ускоритель и он унесся в сторону цели. Несмотря на то, что цель была довольно далеко, снаряд очень быстро достиг ее и разорвался, уничтожив астероид, выбранный в качестве мишени. И это несмотря на то, что снаряд не должен был иметь той разрушительной силы, как металлическая болванка. Но, видимо, мощности взрыва взрывчатки, содержащейся в полуметаллическом шаре, вполне хватило для того, чтобы разрушить камень. Узнав о результатах испытаний, генерал Хром Таир бросил все свои дела и примчался на полигон. Он сам сделал несколько выстрелов из такого орудия, чтобы убедиться в том, что его не обманывают. В действительности орудие действовало и позволяло наносить удары по противнику таким оружием, от которого он просто не ожидал такого воздействия. Судя по расчетам, такой снаряд даже среднего калибра имел разрушительную силу сверхтяжелого орудия. А если представить, какую разрушительную силу должен иметь снаряд настоящего сверхтяжелого орудия мобильной базы, то становилось страшно. Теперь главной проблемой для конструктора становилось то, что нужно было решить проблему безопасности таких снарядов на борту какого-нибудь корабля. Ведь никто не отменял несчастные случаи. Или какие-нибудь случайные падения контейнеров. Для такой взрывчатки, как Гэкси, хватало даже обычного толчка. Но и тут на выручку пришел тот самый разумный Артем. Он предложил для таких снарядов делать отдельные контейнера. А внутри контейнера делать специальные подвески на пружинах. Снаряд упаковывался в подобие сетки, которая была подвешена на пружинах, растянутых от всех сторон контейнера. Таким образом, снаряд находился в подвешенном состоянии. И удар по контейнеру заставлял его просто внутри перемещаться, растягивая или сжимая какие-нибудь пружины. Но именно эти пружины и не давали снаряду столкнуться с какой-либо из стен контейнера. Таким образом, защищая его от удара и, соответственно, детонации. Когда он выложил свою теорию генерала в присутствии конструктора, то пожилой тролль не выдержал и засмеялся. Его рассмешило обалдевшее выражение лица молодого Скараша, Ведь он не зря говорил Тормуду о том, что этот странный разумный Артем обязательно придумает решение этого вопроса. Самое главное, что таким образом можно было перевозить довольно большой объем таких снарядов. Хотя, конечно, был небольшой минус. Слишком много пустого пространства оставалось между этими самыми пружинами. Но генерал вместе с молодым конструктором Считали, что безопасность корабля стоит таких потерь. Когда конструктор поинтересовал свой генерала, почему он так задумчиво улыбается, тот просто ему рассказал о нововведении канцлера в процесс финансирования научных работ. Оказалось, что канцлер не стала долго раздумывать на тему, как и кому выделять средства. Она просто сказала, что прежде чем получать какие-либо выплаты от Федерации Нивэй, Научные институты должны доказать сначала то, что они действительно приносят пользу для федерации. А судя по их последним достижениям, институтам ничего не светит в этом году. Ведь они действительно отказались рассматривать вопрос об ускорении процедуры перезарядки сверхбольших тоннельных орудий на мобильных базах. Но теперь этот вопрос стоял немножко по-другому. Ведь мобильные базы нужно будет не только модифицировать, их нужно будет и полностью перевооружить с учетом последних разработок конструкторского бюро под руководством самого генерала. Теперь смеялись все присутствующие в лаборатории разумные. Естественно, что генерал в обязательном порядке отметил и добровольную помощь от представителя корпорации Хайт, разумного Ара Тема. Ведь ему также полагались некоторые бонусы за то, что он сумел подтолкнуть развитие вооружения Федерации Нивэй в нужном направлении и тем самым дал возможность обеспечить его безопасность.